Второе. Час спустя адвокат по имени Рон Джазик вошел в кабину лифта в здании федерального суда в Трентоне, штат Нью-Джерси, и нажал кнопку первого этажа. В последний момент в дверь проскользнул незнакомец и нажал кнопку третьего этажа. Дождавшись, когда двери лифта закроются и они останутся одни, незнакомец спросил: «Вы представляете Джерри Стингарда, наверное, по назначению суда?» «Кто вы такой, черт возьми!» — раздраженно отозвался тот. В мгновение ока незнакомец залепил джазику по щечину с такой силой, что с того слетели очки. Сдавив адвокату горло железной хваткой, он пригвоздил его к задней стенке лифта. «Не говори со мной так. Сообщение для твоего клиента». Одно неверное слово агентам ФБР, и кто-то сильно пожалеет. Мы знаем, где живет его мать, и твоя мать тоже. От нехватки кислорода глаза Джазика уже вылезали из орбиты, и он, бросив портфель, схватил незнакомца за руку, но тот сдавил горло еще сильнее. Джазику стукнуло почти шестьдесят, и он находился не в лучшей физической форме. Его противник с железной хваткой был лет на двадцать моложе и казался невероятно сильным. «Я ясно выразился», — прорычал он, — «ты все понял». Лифт остановился на третьем этаже, и когда дверь открылась, незнакомец отпустил Джазика и толкнул в угол, где тот упал на колени. Незнакомец спокойно вышел из лифта, будто ничего не случилось. На этаже никого не было, и Джазик, поднявшись на ноги, отыскал очки и поднял портфель и рассмотрел возможные варианты. Челюсть ныла, в ушах звенела, и первым желанием было вызвать полицию и сообщить о нападении. Фае дежурили федеральные маршалы, и он мог бы дождаться с ними, внизу, появления нападавшего. Однако по пути вниз он решил сначала все хорошенько взвесить, тем более что к выходу из лифта на первом этаже уже сумел восстановить дыхание. Зайдя в туалет, Джазик сполоснул лицо и внимательно осмотрел себя в зеркало. Правая сторона лица пунцовая... но не опухло. Пощечина была шокирующей и болезненной. Почувствовав, что рот наполнен чем-то теплым, он сплюнул в раковину кровь. Последний раз адвокат общался с Джерри Стингардоном месяц назад. Им просто нечего было обсуждать. Краткость их встреч объяснялась тем, что Джерри всегда отказывался что-либо говорить незнакомцу, который только что ударил джазика и угрожал ему. «Не о чем было беспокоиться».